«Не знаю», – медленно ответил Хок. «Мне показалось, что я слышал какие-то... нечто странное». Он обвел глазами комнату и остановился на левой двери. «Брось, Хок, это же лаборатория Гонта, его личное убежище, да и дверь заперта». «Да, но визаж говорила, что лаборатория ее беспокоит». Хок приблизился к двери и прислушался. Фишер быстро очутилась рядом с ним. «Ты что-нибудь слышишь?» – спросила она. «Нет». «А что ты услышал в тот раз?» «Не могу даже объяснить». Хок выпрямился и отошел от двери, подозрительно вглядываясь в нее. «Похоже на рычание или что-то в этом роде». Снова приблизившись к двери, он подергал за ручку. Ручка легко повернулась, но дверь не открылась. «Хок», – медленно проговорила Изабель, – «здесь есть что-то странное. У меня плохое предчувствие. Лучше пойдем отсюда». «Не беспокойся, девочка. Дверь заперта». «Я ей не беспокоюсь, но лучше уйдем». Хок не возражал. Он и сам уже почувствовал холодок в спине. Непонятно от кого исходил услышанный звук, но в лаборатории явно кто-то скрывался. Какое-то существо притаилось сейчас за дверью и выжидает. Хок отодвинулся, и это ощущение исчезло. «Да, в доме чародея много таинственного», — Пробормотал Хок. «Пошли отсюда». «Давно пора». Хок распахнул дверь в холл и быстро вышел из библиотеки. Фишер следовала за ним, держа руку на эфесе меча. Даже в холле они по-прежнему чувствовали себя беспокойно. Хок повел плечом и закрыл дверь библиотеки. При случае надо поговорить с Гонтом о его лаборатории. Хок повернулся к Фишер, и она ободряюще улыбнулась ему. Хок криво усмехнулся, пересек холл и распахнул дверь гостиной. Чародей и его гости смотрели на стражей со смешанным чувством враждебности и почтительности. «Благодарю всех за терпение», — сказал Хок. «Первая стадия расследования завершена. Остальное продолжится утром, когда прибудут эксперты». Боуман выступил вперед. Гон сообщил нам, что мы не сможем покинуть его дом до утра из-за заклятия. Вы приказали наложить запрет?» «Да. Я не мог рисковать. Убийца мог скрыться, а другого способа у меня не было». «Значит, мы здесь заперты?» «Совершенно верно». Поэтому советую вам разойтись по своим комнатам и немного поспать. Судя по вашим словам, вмешался Хайтауэр. Мы должны провести ночь вместе с убийцей. Заприте дверь. Вот мой вам совет. Пожал плечами Хок. Но Виллиму это не помогло, заметил Доримонт. Хватит, повысил голос Хок. Ситуация не из легких. Я все понимаю, но иначе поступить не могу. Если у вас есть претензии, выскажите их моему начальству утром. «А пока никто из вас не подвергнется опасности, если вы разумно себя поведете. Мы с Фишер всю ночь проведем в гостиной. Когда кто-то почувствует беспокойство, достаточно дать знать, и мы тут же будем рядом. И если вдруг что-то произойдет, мы будем в курсе. Но, повторяю, все должны находиться в своих комнатах. А если мне понадобится в туалет?» – спросил Боуман. «Воспользуйтесь ночным горшком», – посоветовала Фишер. Наступило молчание. Гости переглядывались, но возражений вслух не последовало. Кэтрин первая поднялась и направилась к дверям. За ней потянулись остальные. Послышались пожелания спокойной ночи. Когда все разошлись, стражи подошли к чародею. «Что находится в вашей лаборатории, сэр Гунд? – спросил Хок. «Всякая всячина, химикаты и тому подобное. А в чем дело?» «Я ощутил там нечто странное», — замялся Хок. «Там что-то не так». «О, разумеется», — чародей улыбнулся. «Я забыл вас предупредить. На дверь наложено отталкивающее заклятие. Конечно, только из соображения осторожности. Стоит вам приблизиться, запрет заставляет вас чувствовать себя настолько не в своей тарелке, что вы невольно отойдете от двери и даже не попытаетесь открыть ее. Просто, но ну, эффективно». «Понятно», – разочарованно протянул Хок. «Считаю, инцидент исчерпанным. Мы с Изабель проведем ночь в гостиной. Один из нас поочередно будет на часах». Звучит обнадеживающе. Сегодня я заночую в лаборатории. Если я вам понадоблюсь, позовите, я услышу. Ну, до утра. Спокойной ночи, капитан Хок, капитан Фишер. Он вежливо поклонился и вышел. Хок и Фишер оглядели опустевшую гостиную. Теперь нам не пообедать, грустно пробормотала Фишер. Да, тяжела ты, доля стража! вздохнул Хок. Броси монетку, кому первому дежурить. Твою монетку или мою? Ты же меня знаешь, усмехнулась Изабель.